По пути обратно к причалу я сверился с расписанием. Шаттл опаздывал с вылетом. Добравшись до зоны посадки, я просмотрел записи с камер за то время, когда Тапан садилась в шаттл и тут заметил секс-бота. Он шел ко мне с противоположного конца дорожки. Я как раз дошел до нужного места в записи, где два человека с удостоверениями портовых служащих приостановили отлет шаттла и забрали Тапан. И Гик выбрался из сети шаттла и вернулся в мою. «Если бы у меня были вооруженные дроны», — сказал он, — «было бы проще». Когда сексбот поравнялся со мной, я спросил, где она? «В частном шаттле л э й с и Я тебя провожу». Я пошел за ним по дорожке, а затем вниз по насоби к частным докам. «Зачем он показывает тебе, где твоя клиентка?» — спросил Гик. «Потому что Тлейси не нужна Тапан, ей нужен я». Пока мы шли мимо частных причалов к более крупной и дорогой секции в самом конце, Гик молчал. «Забери своего человека и заставь Тлейси обо всем пожалеть», — сказал Сексбот. «Мы остановились перед люком шаттла, снаружи никого». Жизнь теплилась только у дальних причалов. Секс-бот повернулся ко мне. Он разжал ладонь, и я узнал маленький предмет. Перепрограммированный боевой модуль. «Тебя не пустят на борт, если ты не позволишь мне установить вот это», — сказал он. «Ого!» — отреагировал Гик. «Они хотели затащить нас в шаттл, чтобы избавиться от т е л вернее, от тела топан». Меня явно намеревались сохранить. Боевой модуль содержит код, который возьмет под контроль мою систему, перепишет модуль контроля и установленные фабричные протоколы и поставит меня под прямой голосовой контроль владельца модуля. Именно так сэр Крис з х в а т и л автостражей Дельты и пытался захватить меня. «Если я соглашусь, мою клиентку освободят?» Секс-бот прошептал по сети. «Ты же знаешь, что нет!» А вслух сказал «Да». Я развернулся и позволил ему вставить модуль в мой порт данных. Тот самый, который ГИК отсоединил, когда модифицировал мою конфигурацию. После взлома модуля остался лишь один способ захватить надо мной контроль, и первым делом следовало от него избавиться. Модуль щелчком встал на место, И на мгновение меня охватил совершенно иррациональный страх. Гик, видимо, его почувствовал, потому что сказал «Не волнуйся, моя медсистема не ошибается». Ничего не произошло. И через взломанную камеру я убедился, что на моем лице не отразилось облегчение. Когда я последовал за секс-ботом в шаттл, выражение его лица оставалось стандартно нейтральным. За люком стоял вооруженный человек, его взгляд нервно шнырял между мной и секс-ботом. — Он под контролем? — Да, — ответил секс-бот. Человек отступил назад, губы зашевелились, он говорил с кем-то по сети. Я не мог ничего взломать так, чтобы об этом не узнал секс-бот и потому просто ждал с безучастным лицом. Я не представлял, как боевой модуль должен изменить мое поведение, но предполагал, что он поставит меня под контроль Тлейси. Видимо, люди из сексбот и сами точно не знали, как это проявляется внешне. Как только мы оказались внутри, шлюз закрылся, и по сети прозвучало предупреждение о взлете, которое закончилось отчетливым гудком по системе громкой связи. Наверное, т л э с и подкупила кого-нибудь для немедленного взлета, потому что тут же раздался щелчок от стыковавшегося шлюза, и шаттл пришел в движение. «Направляю сканеры на тебя», — сказал Гик. Люди повели меня внутрь. Шаттл был крупным. В коридоре находились люки, в каюты и инженерную секцию, а в конце — большой отсек. Вдоль стен шла мягкая кушетка — А кресла-амортизаторы были расположены спереди, рядом с люком, вероятно, ведущим на мостик. В помещении было шесть незнакомых людей, четверо вооруженных и два безоружных члена экипажа. Вооруженный держал т а п а н за плечо, а к ее голове приставил ракетную установку. Плейси поднялась с кресла и с улыбкой посмотрела на меня. «Проведи малышку т а п а н в каюту». п о ж е я поговорю с ней о работе. Глаза Топан были широко открыты от страха. Я сохранял нейтральное выражение лица. — Эден, прости, прости, — начала она, но охранник уже тащил ее через другой люк в коридор. Я не отреагировал, поскольку хотел убрать ее с линии огня. Дождавшись хлопка, закрывающегося люка, я сосредоточился над л е й с е Она задумчиво шагнула ко мне. Как я понимаю, триумфальная улыбка относилась к Топан. Члены экипажа наблюдали за нами с нервным любопытством, а вооруженная охрана по-прежнему выглядела напряженной. «Ты правда считаешь, что это автостраж, участвовавший в инциденте на карьере Ганака?» — спросил от Лейсиус Эксбот. Тот собрался ответить, но я сказал... «Мы все знаем, что это был не просто инцидент, не так ли?» Теперь я завладел всеобщим вниманием. Я смотрел прямо перед собой, как порядочный автостраж под контролем боевого модуля. Тлейси уставилась на меня и прищурилась. «С кем я разговариваю?» Это было почти забавно. «Ты считаешь меня марионеткой. Ты же знаешь, что мы не такие». т л е й с и слегка всполошилась. «Кто тебя послал?» Я опустил голову, чтобы встретиться с ней взглядом. «Я пришел за своей клиенткой». т л е й с и зашевелила губами, отдавая приказ по сети, и Сексбот принял боевую стойку. «Шаттл покинул порт и движется по орбите вокруг спутника. Успеешь меня впустить?» — спросил Гик. «Только давай по-быстрому», — ответил я и дал ему свободу. Я снова почувствовал себя так, будто меня окунули с головой в воду и временно отключился, пока гик использовал меня как мост, чтобы добраться до контролирующего шаттл бота. Он проделал это быстро, но секс-бот успел врезать мне в челюсть. Видимо, ему приказал от Лейси. Бот не стал бы атаковать другого бота таким образом, — Удар оказался болезненным, но лишь разозлил меня. Поскольку я не отреагировал, Тлэйси расслабилась и ухмыльнулась. «Люблю брехливых ботов. Это уже начинает становиться интересно». Гик проник в систему ш а т л а и я освободился. Я схватил секс-бота за руку и швырнул его через весь отсек в трех вооруженных охранников – Один рухнул, второй упал в кресло, третий начал поднимать оружие. Я отбросил т л е с и с пути, с ш и п секс-бота и наступил на него. Потом схватил дуло излучателя, задрал его кверху и выстрелил. Заряд попал в изогнутый потолок. Я вырвал излучатель из рук охранника, сломав ему плечо и три пальца, и приложил его головой о консоль. Упавший на пол охранник выстрелил. из ракетной установки, и я ощутил два попадания в бок и бедро. Вот теперь было действительно больно. Я вытянул правую руку и выстрелил из стройного излучателя, всадив ему два заряда в грудь. Потом отскочил в сторону, чтобы избежать выстрела второго охранника, того, который упал в кресло. Мой третий попал ему в плечо. Я установил кучный режим стрельбы, И заряды проделали глубокие, обугленные раны, которые быстро вывели людей из строя из-за паники и боли, ну и, как вы сами понимаете, из-за горящих дыр в грудной клетке. Я метнулся в бок и швырнул захваченное оружие для отвлечения внимания. Первым невооруженным человеком была женщина, она уже лежала на полу, с дымящейся раной в спине. В нее по ошибке попал охранник. Вторая бросилась через отсек за упавшей ракетной установкой, и я подстрелил ее в плечо и ногу. Секс-бот вскочил и ринулся на меня. Я поймал его, упал на спину и перебросил его через голову, перекувырнулся. и встал на колени, но не смог выпрямиться до конца из-за раны в правом бедре. Секс-бот встал. Я схватил его за ногу и выдернул ее из коленного сустава. Он упал. Я пригвоздил к полу его левое плечо. Одновременно я развернулся к Тлейси, о натянулась за упавшим оружием. — Только дотронься до него. Я выдерну его у тебя из рук и всажу под ребра, — сказал я. Она застыла. От страха она тяжело дышала, широко открыв глаза. «Вели своему секс-боту утихомириться!» Он все еще пытался подняться, и этим только причинить себе новую боль, в особенности, если снова меня разозлит. Тлэйси медленно выпрямилась, зашевелила губами, и секс-бот расслабился. «Гик, отрежь Тлэйси от сети», — попросил я. «Готово!» — откликнулся Гик. Когда отключилась сеть, Лэйси поморщилась. — Прикажи сексботу подчиняться мне до дальнейших распоряжений. Попробуешь отдать другой приказ, и я вырву тебе язык. Лэйси засопела, но сказала, — Бот, подчиняйся безумному автостражу, пока не получишь другой приказ. Потом она обратилась ко мне. — Тебе следует придумать угрозы получше. Я схватился за ближайшее кресло и поднялся. Я не угрожаю, а говорю то, что собираюсь сделать. Ее челюсть окаменела. Два человека уже перестали дышать. Невооруженный, которого подстрелил охранник, и тот, которого подстрелил я. Тлэйси и не заметила. Я опустил взгляд на секс-бота, и тот посмотрел на меня. — Лежать, — велел я. Он отправил по сети подтверждение, я перешагнул через него, схватил Лайси за руку и потащил в коридор, к каюте, в которую уволокли т а п а н Так ты свободен, да? — быстро спросила она. — Могу т е б е нанять, дам все, что захочешь. — У тебя нет того, что я хочу, — подумал я, а вслух сказал. Тебе нужно было лишь отдать им г р ё б а н ы е файлы, и никто не попал бы в эту ситуацию. Она бросила на меня испуганный и недоверчивый взгляд. Не такими она представляла себе автостражей, бесконтрольных или е щ е каких, это уж точно. Людям следует лучше готовиться к операциям. Есть же инструкции, в которых предупреждают: с нами не шутить. т л э й с и остановилась у закрытого люка и сказала басом: с "Это я". Она шлёпнула по замку. И дверь открылась. т а п а н растянулась на койке у дальней стены. По футболке в цветочек расплывалась кровь, капли крови забрызгали смуглую кожу, а голая рука зажимала рану в боку. В маленькой каюте громко отдавалось ее тяжелое дыхание. Охранник вытаращился на нас широко открытыми глазами. Он запаниковал, услышав выстрелы. Выдохнул от Лейси. — Ты же не станешь? — О, нет, еще как стану. Я прикрылся Тлесси как щитом, и охранник разрядил в нее оружие. Несколько выстрелов попали ей в спину, но я уже перебил ей трахею. Пересекая каюту, я принял еще один заряд в грудь, отбросил охранника к стене, врезал ему локтем по подбородку и выстрелил. Я сделал шаг назад, и его тело рухнуло. Оставив его, я склонился над топан, подурацки объявив «Это я». Ее глаза были закрыты, она дышала через стиснутые зубы. Я прижал рукой раны, чтобы остановить кровотечение, и сказал «Гик, помоги». «Веду шаттл к пересадочному кольцу», — отозвался тот. «Там я посажу его рядом с тобой. Расчетное время до прибытия — 17 минут. Медсистема готовится вас принять». Я осел рядом с Топан, она была в сознании и сумела стиснуть мою руку. Я вытащил бесполезный боевой модуль из затылка и выкинул. Я совершил крупную ошибку, которая теперь казалась такой очевидной, ведь я с самого начала знал, что предложение обменять файлы на премиальные было ловушкой. Следовало убедить Раме и остальных не возвращаться на Раби х и р а л Дополненный человек и консультант по безопасности, которым я прикидывался, так бы и поступил. Я привык получать от людей приказы и пытаться уменьшить ущерб от их дурацких затей, но мне же хотелось снова работать в команде. Было так приятно, что ко мне прислушиваются, и я поставил свое желание добраться до Рави Хирал выше безопасности клиентов. Я... Такой же дерьмовый консультант по безопасности, как и любой человек».